Так недолго и зависимым стать. 10 минут ушло на то, чтобы обнаружить в двух улицах от комплекса «Вэнди». Примечание. «Вэндис» — сеть ресторанов быстрого питания. Конец примечания. Майк щедро посолил и поперчил картошку фри и съел жареного цыпленка, в одиночестве восседая за столом. Потом вернулся в серый трейлер.